Глава шестая Осень решила прийти в день их отъезда. Небо хмурилось, серые тучи с редкими проблесками бледного неба грозили дождем. «От того, что ты битый час стоишь на пороге, погода не улучшится», — бросил Рисан Вент, направляясь седлать лошадь. Мальчишка встал сегодня первым, но вместо быстрых сборов предпочел жаловаться на погоду и всячески доводить окружающих. Хозяин дома отнесся к поведению приемного внука с непонятной воину снисходительностью. Вент не считал себя вправе вмешиваться в дела воспитания, когда рядом есть старший родственник, но ему очень хотелось отвесить ресану хороший подзатыльник. Исключительно для улучшения настроения и повышения работоспособности. О лечебном воздействии хорошего подзатыльника Вент помнил по собственному детству. «Сейчас дождь пойдет», — проныл Рисан. «Мы же промокнем». «Знаешь что, принцесса?» — не выдержал мужчина. «Если боишься растаять, можешь вообще никуда не ехать. Оставайся здесь». Губы юноши задрожали, он резко развернулся и бросился назад в дом. Вент недоуменно проводил его взглядом. Из-за угла дома бесшумно, как призрак, возник шаман. Его длинные черные волосы, сегодня по обычаю кочевников заплетенные в десяток мелких косичек, на мгновение показались Венду живыми змеями. «Пойдем-ка». Дед Ресана крепко ухватил Венду за локоть и потянул за собой. «Объясню кое-что». «Балованный у вас, внучек, вот все объяснение», — буркнул воин, не решившись, однако, выдернуть руку из цепкой хватки Харидема. Шаман внушал ему уважение и безотчетный страх. «Балованный», — согласился старик, — «но тут другое. Здесь у меня дома он расслабился, а теперь осознал, что впереди тяжелая дорога с непредсказуемым исходом». То есть испугался. Куда делась вся его хваленая преданность брату? Взгляд Харидема стал пронзительным. Рисан любит брата и пойдет ради его спасения на край света. Ему просто трудно. Думаю, он хотел, чтобы ты пожалел его. «Пожалел — Пожалел? — недоверчиво переспросил Вент. — С какой стати? Он не болен и не ранен. Разве Рисан девчонка, чтобы его по каждому пустяку жалели? Шаман фыркнул, потом покачал головой. — Не обращай внимания. Он скоро успокоится. Рисан не хотел никуда ехать. То есть нет, он хотел ради брата. Но ведь человеку позволительно не гореть желанием покинуть уютный дом и единственного родного человека, который понимает и принимает все, что Рисан делает. Позволительно не желать вновь окунуться в неизвестность. Опять отсутствие удобств, опять долгие переходы, опять мерзкая погода, однообразная еда и грубые люди. Вент не понимал этого. Он не родился на шелковых простынях, не рос, окружённый роскошью. Перед фамилией Венда стоит приставка «ар». Но что с того? За этим именем нет ни денег, ни земель. И вообще... Подобные мысли одна другой мрачнее, все глубже погружали Рисана в пучину жалости к себе. Так что когда Вент вместо того, чтобы утешить, грубо рявкнул, юноша чуть не разревелся. Юноша. В окно ресан видел, что дед что-то говорит Венду, тот без особого энтузиазма слушает. На миг мелькнула испуганная мысль. Кридем рассказывает правду. Но нет, конечно же нет. Дед не выдал бы его. Ее. Да, ее. Рессана вздохнула и прислонилась лбом к холодному стеклу. Вновь вспомнилось предупреждение деда, сказанное три месяца назад и недавно повторенное. Чем дольше она будет носить амулет личины, притворяясь парнем, тем тяжелее вновь стать собой. Не физически, ее женское тело восстановится без последствий. Нет, изменения произойдут в душе. Рассана давно начала чувствовать это. Уже ко времени прибытия каравана в замок Тангила ей стало легко не только говорить, но и думать о себе, как о парне. Сейчас же. Иногда проходили целые дни, прежде чем Ресан вспоминал, он на самом деле — Рассана. Это уже не пугало, привыкло. Дальнейшие сборы проходили в обиженном молчании. Обиженным оно было со стороны Ресана, со стороны Венда — недоумевающим. К счастью, ветер прогнал тучи, выглянувшее солнце придало окружающему теплых красок, и мальчишка начал успокаиваться. Когда-то давно Вент полагал, что купеческие караваны выступают в путь исключительно на рассвете. Жизнь развеяла иллюзию. Клуш, например, предпочитал полдень. — Вент, смотри! — Ресан вытянулся в струну, вглядываясь вперед, потом развернулся к воину, забыв недавнюю обиду. «Смотри, там Тибор!» Хм... Вент перевел взгляд с многочисленных повозок на группу вооруженных всадников немного в стороне, один из которых действительно выглядел знакомым, но ничего больше сказать не успел, поскольку Рисан уже направил туда свою лошадь. «Рисан, подожди!» — окликнул его Вент, но спина упрямца его не услышала. «Вот ты дурной мальчишка!» — пробурчал воин себе под нос. «Нашел время показывать характер!» Сам Вент необходимости в спешке не видел, скорее наоборот. Мало ли, по какой причине Тибор тоже оказался в караване, да еще в обществе других наемников. И кто сказал, что он будет рад видеть прежних знакомцев? «Тибор, привет!» — долетел до воина звонкий голос Рисана. «Ты тоже решил присоединиться к каравану? Здорово!» И Вент вздохнул, выкидывая из головы ненужные размышления. Тибор посмотрел на Рисана, потом перевел взгляд на него и улыбнулся той ясной доброй улыбкой, которую воин запомнил еще по «Какое-то время будем путешествовать вместе», — согласился он, потом повел рукой в сторону своих спутников, представляя по очереди. «Кирк, Нейтон, Рейкер, Пратас, а вот тот молодой человек, пытающийся просверлить меня взглядом, младший брат Пратаса, Истон. Я Вент». Это Рисан ответно представил себя и спутника воин, как бы невзначай втиснув коня между Рисаном и остальными. Наемники это наемники, и Вент не желал, чтобы у кого-то возникли мысли о беззащитности хорошенького мальчишки. Нейтон очевидно старший кивнул, и открыл рот, но его речь они не услышали. Истен, действительно прожигавший Тибора ненавидящим взглядом успел первым. Вы вместе, да? «Ну, в смысле, миленький у тебя дружок, Венд!» Молодой наемник с подчеркнуто вульгарным видом облизнулся, глядя на Рисана, потом перевел взгляд на Венда и подмигнул. Непонять истинный смысл пантомимы было невозможно. Воин скрипнул зубами, злясь одновременно на трех присутствующих. Наистана за его выходку... На Рисана, которого воин не смог убедить хоть как-то сделать свою внешность менее приметной, и на себя за то, что отступился. Рисан, между тем, выглядел так, словно его окунули лицом в кипяток. Мальчишка открыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог издать ни звука. «Пратос, в отличие от усмехающегося братца, счастливым не казался». Последовало быстрое движение, глухой звук и возмущенный вопли Истана, поднимающего руку, чтобы потереть ушибленное место. Не только Виант верил в лечебное воздействие подзатыльников. «Прошу прощения за брата», — гулко пророкотал Пратос. «Последнее время он на себя не похож». Жрец Гиты пришел, прервал неприятную ситуацию Рейкер, показывая на высокого костлявого юношу в длинной до пят светлой хламиде. Держа в руках серебряную девятиконечную звезду, молодой жрец медленно шел вдоль повозок, изредка останавливаясь и даже возвращаясь на пару шагов назад. Люди при его приближении настороженно замолкали. Никому не хотелось обнаружить в непосредственной близости от себя замаскированного оборотня. — Как он узнает? — в полголоса спросил у Дори Звезда начнет светиться. Так же негромко отозвался воин жрец наконец дошел до их группы остановился нахмурился и жестом велел всем спешиться вент и ресан подчинились первыми остальные наемники переглянулись потом нехотя соскочили на землю соседи еще одна группа охранников прошедшая проверку оставаясь в седлах начали коситься жрец хмурясь еще сильнее подошел ближе и ткнул поочередно в каждого из их группы амулетом. Звезда осталась тусклой. Лицо служителя Гиты приобрело выражение, которое Вент про себя перевел как «Бесы знают, что творится». Потом жрец пожал плечами, махнул рукой, показывая, что все в порядке, и направился к последним непроверенным людям в караване. Прошла еще пара томительных минут, пока жрец наконец не закончил, не сунул амулет под одежду и, получив оговоренный гонорар, не отбыл в освояси. Только после этого все зашевелились, заговорили, переглядываясь. Больше всего объяснений странному поведению жреца нашлось у Кирка. Тибор же, как заметил Вент, по большей части молчал, только смотрел иногда в сторону переулка, куда ушел жрец. Истин пару раз открывал рот, но каждый раз натыкался на грозный взгляд брата, следившего за ним с зоркостью коршуна, и оставался молчащим. Раздался приказ выступать. Лошади-тяжеловозы двигались медленно и основательно. Повозки катились, поскрипывая деревянными боками. Подковы полутора сотен коней выбивали в каменной брусчатке неровный ритм. Голоса почти сотни людей сплетались в воздухе в неприятный звенящий шум. Скоро все эти звуки станут знакомыми, перестанут восприниматься слухом, но пока что Венду, привыкшему за последнее время к тишине, сперва одинокой дороги, а затем дома шамана, стоявшего на отшибе, хотелось зажать уши руками. Склады находились в южной части города, близко к тракту, широкой дороге, в незапамятные времена вымощенной каменными плитами. Поэтому за пределы городских кварталов они вышли достаточно быстро. Рисан, выбитый из колеи грубостью Истона, ничего не говорил, только смотрел несчастными глазами на Венда, и иногда на Тибора, который ехал неподалеку. Время от времени Тибор перекидывался малозначащими фразами с Вендом и другими охранниками. Только когда вокруг раскинулись поля с уже убранным урожаем, а братья Истин и Пратос по какой-то надобности переместились в хвост каравана, Тибор в полголоса обратился к Рисану. «Не переживай, парень, все наладится. С Истаном я разберусь», — и усмехнулся. Вент, внимательно наблюдавший за ним, подумал, что, в отличие от прежней доброй улыбки, это напоминало «Скал Волка».